Глава восьмая. Шлюзы позади. Прежде Нортон никогда не ощущал своего родства с давно умершим египтологом. С тех пор, как Говард Картер впервые заглянул в гробницу Тутанхамона, никому из людей не довелось пережить мгновение подобного этому, да и сравнение с Картером было до смешного примитивным. Тутанхамона похоронили чуть ли не вчера, Менее четырех тысяч лет назад возраст рамы мог оказаться почтеннее возраста самого человечества. Крошечная гробница из долины фараонов затерялась бы в коридорах, которые они уже прошли, а впереди, за последним препятствием, лежало пространство, по крайней мере, в миллион раз большее. А уж сокровища, которые, вероятно, поджидали их здесь, были просто невообразимы. В эти решающие минуты прекратились всякие радиопереговоры. Знающая свое дело команда и не нуждалась в изустных докладах, чтобы понять, что все проверки закончены. Мерсер лишь поднял руку в знак того, что все в порядке, и показал капитану на жерло последнего тоннельчика. Люди, не сговариваясь, разом почувствовали, что этот исторический момент нельзя принижать болтовней по пустякам. Нортон засветил фонарь, включил ранцевый двигатель и медленно поплыл по короткому коридорчику, волоча за собой страховочный трос. Десять секунд, и вот он внутри. Внутри чего? Впереди была глубочайшая тьма, не отражающая ни искорки света. Собственно, он того и ждал, Ждал и все-таки не верил. Все вычисления показывали, что противоположная стена удалена от него на десятки километров. Теперь его глаза подтверждали, что это действительно так. Он не спеша вплывал в эту тьму. И вдруг ощутил острое желание удостовериться в прочности страховочного троса, намного более острое, чем когда бы то ни было прежде даже при первой вылазке но ну, не смешно ли в полете он без содрогания мерил взглядом космические бездны от чего же его приводят в смущение какие-то жалкие кубические километры пустоты он все еще обсуждал с собой эту щекотливую проблему когда закрепленный на тросе амортизатор прервал его парение сработал амортизатор мягко нортон почти не почувствовал отдачи Он перестал тщетно вглядываться в ничто, лежащее впереди, и направил луч фонаря под ноги туда, откуда только что взмыл. Можно было подумать, что его подвесили над центром игрушечного кратера, который, в свою очередь, был лишь оспинкой у основания другого, несравненно большего. Во все стороны... От этого большого кратера вздымались склоны и террасы геометрически правильной формы и, несомненно, искусственного происхождения. Склоны и террасы чередовались, пока не исчезали во мраке. В сотни метров от себя Нортон заметил выходы двух других воздушных шлюзов, однотипных с тем, которые они прошли. И все. В том, что он видел не было ничего слишком непривычного или чуждого. Картина во многом напоминала заброшенный рудник. Нортон поневоле ощутил известное разочарование. Затраченные усилия предполагали, что их ожидают здесь фантастические откровения, нечто драматическое и даже сверхъестественное. Он вынужден был напомнить себе, что в поле его зрения лишь считанные сотни метров. Тьма, простирающаяся за ними, — «может таить в себе чудес куда больше, чем он в состоянии переварить». Кратко сообщив об этом своим изнывающим товарищам, он добавил «Запускаю осветительную ракету. Вспышка через две минуты. Отсчет». Размахнувшись изо всех сил, он швырнул вверх, как можно дальше, маленький цилиндрик и, наблюдая за ракетой, быстро исчезающей из виду, начал отсчет. Не прошло и пятнадцати секунд, как ракета исчезла, досчитав до ста, он прикрыл глаза и одновременно поднял камеру. Его всегда отличало хорошо развитое чувство времени. Вот и на этот раз он ошибся всего на две секунды. Окружающий мир взорвался светом. Даже миллионов свечей, спрессованных в одной вспышке, не хватило на то, чтобы вырвать из тьмы всю глубину этой гигантской полости. И все же он успел увидеть достаточно, чтобы уяснить себе ее планировку и оценить по достоинству ее титанический размах. Он находился в торце полого цилиндра как минимум 10-километровой ширины и неопределенной длины. За один миг он увидел на изогнутых стенах столько, что разум не в состоянии был этого вместить. Он как бы взглянул на целый мир при блеске молнии и усилием воли попытался запечатлеть его в своем сознании. Насколько хватал глаз, террасированные склоны кратера поднимались вверх и вверх, пока не сливались со сплошной стеной опоясывающей небо. Стоп! Это ложное впечатление. Надо отрешиться от представлений, воспитанных Землей и открытым космосом и выработать для себя новую систему координат. Он находится вовсе не на дне этого странного, вывернутого наизнанку мира, а напротив, в его самой высокой точке. Любое направление ведет отсюда не вверх, а вниз. Стоит лишь отодвинуться от центральной оси в сторону вогнутой стены, нет, они нельзя больше думать, как о стене, и сила тяжести начнет понемногу возрастать. Добравшись до внутренней поверхности цилиндра, он сможет нормально стоять и ходить, выпрямившись. И ноги его будут обращены к звездам, а голова – к центру этого исполинского вращающегося волчка. Сама идея достаточно ясна. Еще на заре космонавтики центробежную силу использовали для имитации силы тяжести. Ошеломляет, не укладывается в сознании лишь масштаб – Применение знакомой идеи. Крупнейшая из космических станций землян, Синска-5, в диаметре не достигает и двухсот метров. Воистину требуется какое-то время, чтобы приноровиться к размаху в раз большему. Свернутый трубкой ландшафт, охвативший его со всех сторон, был испещрен пятнами света и тени, которые могли оказаться лесами, полями, замерзшими озерами и городами. Значительность расстояния и быстрота, с которой угасала ракета, делали опознание практически невозможным. Узкие линии, не то дороги, не то каналы или выпрямленные реки, складывались в едва различимую, но геометрически правильную сеть. А дальше, на самой границе видимости, цилиндр опоясывала какая-то более темная полоса. Она очерчивала полный круг, охватывало кольцом интерьер этого мира, и Нортон вдруг припомнил миф об океане, который, по верованиям древних, омывал диск земли. Быть может, здесь на Иву существовало еще более странное море, не кольцевое, а цилиндрическое? Ведало ли оно, прежде чем застыть в межзвездные ночи, буруны, приливы, течения, волны? Населяли ли его... Рыбы! Ракета догорела и погасла, миг откровения миновал. Но Нортон понимал — эта картина не изгладится теперь из его памяти до гробовой доски. Какие бы открытия не ждали его впереди, они никогда не притупят первого впечатления. И история никогда не сможет оспорить тот факт, что ему первому из всего человечества выпала честь увидеть собственными глазами творения иной цивилизации.